Сюзанна О. Саливан, «Все в твоей голове» Научно-популярное издание Перевод с английского Парахневич Серия «Шляпа Оливера Сакса» Москва, издательство АСТ, 2018 год Категория 16+. Сюзанна О. Саливан, известный американский невролог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 И в этой книге представлены истории людей, которые знают не понаслышке, что такое болезни от нервов и как трудно порой с ними справиться.